Глава восьмая Дея Колледж Эулайт казался мне волшебным миром. В комнате под номером 202 стояло всего две кровати, и обе оказались пусты. Видимо, рассчитывали, что обитатели здесь появятся в следующую Великую ночь, а я опередила соседку на три месяца. Комната была небольшой, но светлой. Здесь с легкостью помещались две кровати, два шкафчика, две тумбочки для личных вещей и большой письменный стол. Я переходила от одного предмета мебели к другому, касаясь пальцами, не веря своим глазам. А еще на этаже было три душевых комнаты и три уборных. Удивительно. Никаких злобных голосов, никаких порванных игрушек. Я понимала, что все это может оказаться иллюзией. «Здесь полно воспитанников, и где-то в общежитии обитает та же Кэти. Но пока что мой мир переворачивался с ног на голову, и перемены мне нравились. Я приняла душ и сразу легла спать. А утром меня отвели в кабинет помощника госпожи Эолайт. Тут-то сказка и закончилась. Я не пошла на завтрак, есть не хотелось. Вместо этого сидела на кровати, поджав ноги». Или стало большой свод правил. Казалось, что расписан каждый шаг моей жизни на ближайшие три года. А когда вспоминала, каким взглядом провожал меня Нейтан, становилось страшно. Правила, правила, правила. Например, полагалось ежедневно делать зарядку. Запрещалось брать в комнаты еду, даже фрукты. Порядок в комнате должен быть идеальным. Постель заправлена до завтрака. Голова разболелась, и я решила прогуляться, раз уж сегодня мне разрешено осмотреться. Вот только не успела даже дойти до двери, когда раздался стук. «Войдите», — откликнулась, поправляя складки на платье. На пороге замерли две девушки — блондинка и брюнетка. «Здравствуй!» — обе хитро заулыбались. «Мы твои соседки справа, Таисия и Лонда. Как ты уже поняла, живем в комнате...» «201. Госпожа Киткин попросила, чтобы мы проводили тебя в столовую». Я не собиралась на завтрак. Попыталась отказаться, но кто меня слушал? Девочки подхватили меня под руки и потащили в столовую беспрестанно голдя. «Мы так удивились, что у нас появилась соседка», – тарахтила белокурая Лонда. «Здесь появляются новенькие только в Великую ночь. Тебя присоединят к первокурсникам?» «Пока еще не знаю». «Мне дали эти три месяца, как испытательный срок». «Тогда считай это бонусом», — сказала Таисия. «За три месяца многое можно узнать. Мы с Лондой оканчиваем первый курс, а еще через год получим Айтере. Здорово, правда?» «Что значит «получите»?» — остановилась я. «Не зевай», — поторопила Лонда. «А то и значит». «Госпожа Эолайт помогает подобрать лучшего первого Айтере для каждой из нас. И потом еще год мы учимся взаимодействовать с силой Айтере, чтобы выяснить, как много их мы можем себе позволить. Сама знаешь, бывает от одного до 12. «Я знала, но слабо представляла, как это возможно. Допустим, я могу призвать 10 Айтере. Это что?» «Десять посторонних мужчин должны жить со мной и моей семьей, А если и муж будет Ильтере. И у него тоже будет с десяток? Это надо иметь не дом, а такой замок, как тот, в котором мы находились». «А вот и наша столовая», — заявила Таисия жестом фокусника, открывая дверь. Фокус удался. Здесь так умопомрачительно пахло, что я сглотнула слюну и, не веря собственным глазам, вошла в царство аромата и вкуса. Тарелки с самыми разнообразными блюдами выстроились на железных подносах. «И можно брать любую?» спросила я у девочек. «Конечно», — ответили те. «Сядешь с нами. Вон поднос, выбирай». Я взяла пустой поднос, поставила на него кашу с маслом, пудинг, булочку и чай. Столики были рассчитаны на четверых, так что одно место за нашим Осталась свободным. Попробовала кашу, вкусно. Я давно не ела такой вкуснятины, поэтому заработала ложкой быстро-быстро. Лонда и Таисия посмеивались. Наверное, я казалась им совсем дикой. «Не спеши, за тобой никто не гонится», сказала Лонда. «Успеешь?» Я вчера не ужинала, призналась соседкам, а сама только сейчас поняла, как голодна. Пища исчезла в мгновение ока. Я поднялась из-за стола, и едва не столкнулась с кем-то. «Извините», — пробормотала и попыталась обойти препятствие, но за руку схватили цепкие пальцы. «И ты тут, замарашка?» — спросил знакомый голос. «Только не это. Я понимала, что мы с Кэти все равно встретимся, но не думала, что так скоро. Однако это была именно она. Стояла передо мной и смотрела с вызовом. «Здравствуй, Кэти». Я заставила себя улыбнуться. Мне уже не девять и даже не тринадцать. «Я так рада тебя видеть!» Безумно скучала и бросилась врагу на шею. Та на миг замерла изумленно, а потом приняла правила игры, потому что кидаться на того, кто тебя обнимает, глупо. «Я тоже скучала!» Ядовито улыбнулась она. «И не думала, что мы встретимся именно здесь!» Старалась идти по твоим стопам, поддела я. И, как видишь, преуспела. А сейчас, прости, у меня много дел. Увидимся, дорогая». Обняла Кэти на прощание и поспешила за Таисией и Лондой. Мы миновали коридор, и только тогда девочки спросили. «Дэ, «Да, что это было? Ты знакома с этой змеюкой? Хуже. Мы четыре года жили в одной комнате и ненавидим друг друга», – ответила я. «Заметно!» — захихикали девчонки. «Мы ее тоже терпеть не можем. А теперь прости, нам пора на занятия. Опозданий здесь не прощают». Я спросила у соседок, как пройти в парк, и они умчались в главный корпус, а я вышла из общежития и осмотрелась. У замка была центральная часть и два крыла. Как я поняла, в центральной части находились учебные комнаты. В правом крыле жили девочки, а в левом — мальчики. «Наш колледж окружал такой красивый парк, что я бы с удовольствием провела здесь весь день, блуждая от клумбы к клумбе и от беседки к беседке. Цветы, кусты, деревья, маленькие фонтанчики и тенистые аллеи, удивительные скульптуры, словно прекрасный сон. И если бы не осенняя прохлада, я бы наслаждалась им вечно. В Тассете не было резкой смены времен года». Весна плавно переходила в не очень жаркое лето, лето в дождливую осень, а зима всегда была теплой. И только в месяц Великой Ночи температура падала настолько, что мог пойти снег. Сейчас же стояли осенние деньки, и в воздухе кружили паутинки, но было достаточно прохладно, и я вернулась в общежитие. Однако до комнаты дойти не успела. Меня встретила госпожа Киткин. Как я поняла... Она отвечала за женское общежитие. А, вот вы где, Дея, окликнула меня. Ступайте поскорее за мной. Господин Нейтон попросил привести вас к нему. Хотела возразить, что он утром дал мне срок до завтра, но не стала. Возможно, планы изменились. Отметила только как его назвала моя провожатая. Господин Нейтон. Без фамилии, без каких-либо приставок. Почему? «Он ведь здесь главный после госпожи Эолайт». Из-за того, что он Айтере, я не понимала. Мы прошли в главный корпус. Именно там находился кабинет Нейтана. По дороге я решила, что он нашел для меня куратора и хочет представить лично. Но так ли это на самом деле, знать не могла. Госпожа Киткин постучала в двери и пропустила меня внутрь, шепнув, чтобы вела себя хорошо. «Интересно, а как это, вести себя плохо?» в кабинете почти директора. Как я поняла, сама госпожа Эолайт занимается колледжем меньше своего Айтера». Нейтон сидел за столом и что-то писал. Я замерла перед ним, чувствуя, как учащается пульс. Наверное, от волнения и от легкого страха. Мне было не по себе рядом с этим парнем. Даже не так. Он казался мне пугающим до жути, особенно когда смотрел глаза в глаза. «А, вы уже здесь». Нейтан поднял голову и уставился на меня. Захотелось провалиться сквозь пол. «Вы попросили меня зайти», — ответила я робко. «Да, да я». Нейт поднялся из-за стола. Я только сейчас обратила внимание, что он выше меня на голову. Сразу почувствовала себя маленькой и невзрачной. «Я хотел сказать, что с сегодняшнего дня являюсь вашим куратором» заявил Нейтан, и дела стали еще хуже. «За утро набросал для вас индивидуальную программу. Часть лекции вы будете слушать с нынешними первокурсниками, они отмечены в вашем расписании галочками. Часть прослушаете в индивидуальном порядке, они отмечены плюсами. Те же, что отмечены минусами, это практикумы и индивидуальные занятия со мной. У меня не так много свободного времени, поэтому... Пока их мало. Но если возникнет такая необходимость, станет больше. В конце месяца вы сдадите первые зачеты. По истечении трех месяцев – экзамены. Если вы сдадите их успешно, то продолжите образование со вторым курсом. Правда, я не знаю, как быть с полным пробуждением вашей силы. Обычно Айтере появляется у мага в 18, но... Ваша магия уже сейчас сильна. Так что мы будем и дальше следить за ростом вашего потенциала, и при необходимости сдвинем сроки на год». «На год? Я смогу отыскать Теда на год раньше. Надо только постараться и максимально развивать свою силу. Я сделаю для этого все возможное», — пообещал куратору. «Уж надеюсь», — он едва заметно усмехнулся. «Скажу сразу, легко не будет. Но зато в будущем такая муштра упростит вам жизнь, Дея». Поэтому проявите усидчивость и терпение. Это то, что однозначно вознаградится. И еще. Завтра в 9 у вас первая лекция, не опаздывайте. «Спасибо, господин Нейтон, улыбнулась я. День сразу показался не промозглым, а самым наилучшим. И куратор не жутким типом, от которого трясутся коленки, а строгим, но хорошим руководителем. «Ступайте. И если возникнут проблемы, вы знаете, где меня найти». «Нет, спасибо. Несмотря на улучшившееся настроение, мне не хотелось общаться с куратором дольше положенного». «Подождите». Остановил меня Нейт. «Совсем забыл выдать вам расписание». Он вернулся к столу, уже потянулся за листом, когда раздался звонок телефона. «Слушаю». Нейтан поднял трубку. Его собеседник говорил что-то, а я думала о том, как за мгновение может измениться человеческое лицо. Из живого стать почти маской. А еще показалось, что вижу серебристо-синие искры, поблескивавшие вокруг Айтере. «У меня много дел», — отрывисто отвечал Нейт. «Пауза?» «Я понял. Да, я приеду через час». И трубка полетела обратно. Куратор тяжело вдохнул воздух, будто возвращаясь в этот кабинет из другого измерения, и повернул голову. «Вы еще здесь?» — спросил он глухо. «Расписание?» — напомнила я. «Вы сказали...» «Да, точно. Держите, Дэя. Де. Нейт протянул мне листок. «Напомните госпожей Киткин, чтобы выдала вам письменные принадлежности. И пусть проводит в библиотеку. Список учебников на другой стороне расписания». «Спасибо, до завтра». «До завтра, Дэя. Идите». Я вылетела из кабинета. Спина была мокрая от пота, и платье противно липло к коже. С кем бы ни разговаривал куратор Нейтан, он точно ненавидит этого человека. Не хотела бы я, чтобы кто-то относился ко мне с такой ненавистью. А пока я вернулась в комнату, изучила расписание. Каждый день ждала от трех до пяти пар лекций и практикумов. Да, придется постараться, потому что здесь были как общие предметы, которые я изучала у госпожи Ди Хомфри, так и многие незнакомые. Например, теория и практика управления энергией, работа над раскрытием потенциала, экстремальная магия и многие другие. Да, будет сложно, но интересно. Изучив расписание, Я отправилась на поиски госпожи Киткин. Канцелярия? Она уставилась на меня. Да, точно. Совсем вылетела из головы. Идите за мной, все доставили еще накануне. Господин Нейтон вручил вам список учебников? Да. Хорошо, тогда отнесете принадлежности, а потом заглянем в библиотеку. А правила? Вы получили свод правил? Конечно, кивнула я. «Советую придерживаться их, милая». Госпожа Киткин понизила голос. «Если я вас пожалею, то господин нейтон все равно узнает и накажет. Поэтому не подводите себя и меня». «Я постараюсь», — пообещала доброй женщине. «Пока что она была первой за долгие годы, кто отнесся ко мне, если не с теплом, то с участием. И мне не хотелось, чтобы у нее из-за меня появились проблемы». «Вот и славно, милая, вот и славно!» Мы заглянули в комнату госпожи Киткин, и в мои руки перекочевала огромный сверток. Я отнесла его к себе, не удержалась и заглянула внутрь. Там оказались тетради, ручки, карандаши, даже альбомы и всякая всячина. Сверху лежала сумка, чтобы носить учебники на занятия. Какими бы ни были порядки колледжа, Здесь действительно создавали хотя бы минимальные условия для того, чтобы учиться. Но сейчас не было времени рассматривать мою детскую мечту. Такое количество новых канцелярских принадлежностей. Надо было идти в библиотеку. Библиотека, как и кабинет куратора Нейтона, находилась в центральной части колледжа. Только не на верхних этажах, а в подвальном помещении. Мы спустились по длинной винтовой лестнице, госпожа Киткин толкнула тяжелую дверь, я перешагнула порог и замерла. Всюду, куда хватало глаз, были книги. Они лежали на полках, выстроились на стеллажах, стояли в ровных стопках. И всем этим можно пользоваться. «Добрый день, господин Дераспер! Обратилась к кому-то госпожа Киткин. Я обернулась увидела пожилого мужчину в темном сюртуке и присела в реверансе. «Наша новенькая госпожа Дея Лярет. Прошу, выдайте ей учебники по списку». Библиотекарь ничего не сказал, только смерил меня внимательным взглядом, забрал из рук список, и вдруг книги сами спланировали с полок прямо ко мне. «Только успевай ловить». Кипа получилась немаленькая. Список стал верхушкой этой горы, и я едва видела, куда ступаю. Госпожа Киткина рассмеялась и забрала у меня половину книг. «Сила Эльтередея. шёпотом пояснила она. «У господина Дираспера она такая. Он умеет обращаться с книгами. Взгляните, они все как новенькие, хотя им уже десятки лет. Это действительно было так». Я пораженно смотрела на облушки, которые поблюскивали новой краской. Да, сила Ильтере воистину многогранна, но я так мало знала о ней. Видимо, еще предстоит узнать. Спасибо. С улыбкой я поблагодарила госпожу Киткин, когда мы снова поднялись в мою комнату. Если что, я всегда готова помочь Дэя, ответила та и оставила меня наедине с бесчисленными сокровищами. Я прижала к себе первый попавшийся учебник и счастливо вздохнула. Надо стараться. Надо изучить эти книги от корки до корки, чтобы меня не выгнали из колледжа Эолайт и разрешили поступить сразу на второй курс.